Восстание Петрика выявило все те опасности, которые подстерегали Мазепу. Если с оппозицией старшины можно было бороться, опираясь на покровительство Петра, то хуже дело обстояло с народным недовольством. Чтобы выбить оружие у недругов, следовало прежде всего постараться ликвидировать возможные придирки. Одной из самых любимых было обвинение Мазепы в связях с поляками. Единственный аргумент это то, что его родная сестра была замужем за поляком и проживала на польском побережье. Чтобы решить эту проблему, Иван Степанович обращается за помощью к матери. Мария Магдалена, как уже упоминалось, была женщиной с решительным характером, недюжинным умом и энергией. В годы правления сына она прикладывала огромные усилия для расширения своего монастыря. Вела судебные споры с Киевским Михайловским женским монастырём. Разобраться в них гетман поручил митрополиту по неже игуменьи Печерского девичьего монастыря мне мать. Весной 1692 года Мария Мазепа решила построить церковь Вознесения Христова. Для более успешного проведения строительных работ планировала соорудить по соседству кирпичный завод на полях мужского Выдубицкого монастыря, на что она получила соответствующее разрешение. В эти же годы она возглавляет второй Глуховский монастырь и переносит его на новое место к церкви Успения Богородицы, построенной её сыном. В конце 1690 года сестра Мазепы Пани войнаровская Впервые приехала по обету в Печерский монастырь. Без царского разрешения, в условиях продолжающегося следствия по делу Саламона, когда гетмана обвиняли в связях с польской стороной, встречаться с сестрой он не мог. Разрешение было получено в январе, за что он покорно благодарил Петра. Правда, сестра к тому времени уже вернулась домой. После этого Мазепа выхлопотал разрешение для сестры беспрепятственно приезжать для встреч с ним, матерью и сыном от первого брака, полковником Обидовским. В декабре 1691 года она приехала в Батурин и жила там почти год, общаясь с братом и матерью. После этого пани Вайноровская приняла решение оставить мужа-католика и уйти в монастырь к матери, приняв постриг. Анна уехала в Киев вместе со своими подчерецами и Андреем Войноровским, любимым племянником Мазепы. Это был очень сильный ход, выбивавший оружие как у поляков, так и у внутренних недоброжелателей Мазепы. Поэтому сразу началось активное давление на гетмана. К нему писали помимо Войноровского, мужа его сестры, гетман великий литовский Казимир Сопега, гетман польский и литовский Иосиф Служка и сам гетман великий коронный Станислав Еблановский. Все они просили вернуть детей, не разрушать семью и заставить сестру выполнять супружеский долг. Однако такое негодование поляков с одной стороны и верность его семьи православию с другой только поднимали акции Мазепы в глазах Москвы. Разумеется, Гетман поддерживал решение сестры, осыпал милостями племянников и ни о каком возвращении их в Речь Посполитую не могло быть и речи. К тому же вскоре пани Войнаровская умерла. Значительно сложнее было Мозепе поднять свой авторитет среди казаков. На Запорожье его открыто называли не отцом, но отчимом Украины. Народный герой Петрик, использовавший популистские лозунги, старательно подчёркивал антиказацкий характер политики гетмана. Этому надо было противопоставить какой-нибудь пропагандистский шаг. И таковым для Мазепы стало покровительство другому народному герою Полею. Семён Полей родился в Борозне, казаковал сначала в Нежинском полку, затем овдовев на Запорожье. Потом, когда Ян Сабеский для борьбы с турками восстановил казачество на Правобережье, Полей поступил на королевскую службу, собрал горячие головы из Молдовии и Поднестровья и засел с ними в Фастове, получив от короля титул полковника. Здесь он активно занимался заселением безлюдных территорий и стал практически правителем Белоцерковщины. Формируется так называемая Полеевщина территория от Полесья до Дикого поля, управляемая по казацким законам. Крестьяне здесь чуть ли не поголовно поозачивались, переставали платить налоги и работать на панщине. Нередко Полей со своими казаками занимал имение соседних польских панов. Многие из его людей просто разбойничали на дорогах. Одним словом, вели образ жизни в стиле Запорожье. Полеевщина стала идеалом украинской вольности. Куда стекались крестьяне из всех районов Правобережья, а зачастую и с левого берега, где жёсткая политика Мозепа, направленная на установление государственных порядков, не нравилась многим. Разумеется, очень скоро деятельность Полея стала вызывать сильное беспокойство и раздражение польских властей. Зная это, ещё в 1688 году Полеев впервые обратился к царям с просьбой разрешить переселиться в пределы московского государства. Мазепа тогда, как мы говорили, отнёсся к этому негативно, недолюбливая Полеева как всех самовольцев и не возражал, когда Галицын решил, что покровительство правобережным казакам поставит под угрозу мир с речью Посполитой. Другое дело было теперь в 1690 году. Встать на защиту своих братьев-казаков и к тому же досадить интриганам полякам и тем самым повысить свой авторитет на Правобережье, всё это было очень заманчиво. У Полея к этому времени возникли большие неприятности с польскими властями. Дошло до того, что после неудачного нападения на Немиров его посадили в тюрьму. Пока он был в заключении, в фастов явились униаты и попытались отобрать православную церковь, построенную им. Вернувшись в Полеей, недолго думая, отрубил униатам головы, что, разумеется, не могло пройти безнаказанно. В конце мая 1690 года Полеей писал Мазепе, что польское войско было направлено к Фастову, чтобы силой вынудить его к покаянию. Асведомитель Мазепы, запорожец Прокоп Лазука, предупредил Полея, что некоторые его товарищи обещали выдать его полякам. Трудно сказать, истинно ли было это предупреждение или это была уловка Мазепы. По крайней мере, Полеев во главе своего отряда присоединился к казакам гетмана и участвовал в успешном налёте на Кизикермен. Награды участникам похода разумеется, коснулись и Полея. Мазепа не поскупился в выражениях, подчёркивая его храбрость, и в Москве решили поддержать Полея. В начале 1691 года Мазепа по царскому указу посылает к нему своего человека с увещеванием оставаться в верности царю. Однако письменного подтверждения отправлено не было. Гетман велел всё сказать на словах а опасаясь повредить мирному договору с Речью Посполитой. Полей продолжал засыпать Батурин просьбами о разрешении переселиться на левобережную Украину. Ответ из Москвы был прежний. Пусть идёт в Запорожье, а уж оттуда через некоторое время сможет перейти в левобережье. Чтобы не отталкивать Полея, Гетман обратился за поддержкой к своему доброму приятелю Льву Кириллычу Нарышкину, и Полею тайно прислали бархат и соболей.